Глава восьмая. Терроризм и его последствия. Умоляю! Перед вами стояли на коленях? Если при этом признаются в любви, наверное, приятное ощущение. Но когда это делает женщина в два раза старше тебя, женщина, которая тебя еще и ненавидит, Дарья Благовещенская атаковала словно акула. Цеплялась за руки, плакала, не стесняясь. «Спасите мою дочь, прошу вас! Что хотите, сделаю!» Поднять ее не представлялось возможным. Дама была на голову выше и раза в полтора тяжелее. Если бы она помогала, другой вопрос, а она-то цепляется за ноги, скулит. Ощущения мерзейшие. Такой гнидой себя чувствуешь. Я не могу пойти на это. У меня тоже двое детей, и попасть в руки неизвестному похитителю меня не прельщает». Или вообще расстаться с жизнью. Мне ее не для того подарили, чтоб я ее так бездарно слила в унитаз. Но вот цепляется, плачет. И понимаешь, что на ее месте вела бы себя ничуть не лучше. Ни капельки, может, и похуже даже. В комнату заглянул Петя, быстро сориентировался и исчез. Я еще раз попробовала поднять Дарью с колен. Не надо, все будет хорошо, бесполезно. «Вы согласны, правда?» Минут двадцать прошло, прежде чем появился Благовещенский. Сообразил, что происходит, и сдвинул брови. «Даша, что ты здесь делаешь?» «Я пришла просить за мою дочь. Ты не понимаешь? Ирена...» Мария Ивановна уже согласилась нам помочь. Оборвал Александр Викторович начинающиеся слезы и слова «разлив». «Да?» «Да», — кивнула я. В принципе, я не сильно и врала. Я же не сказала, чем именно. Благодарю вас. Дарья села на ковер. Я почувствовала себя последней скотиной. Благовещенский подошел и без особого труда поднял супругу. Пойдем, Дашенька, я отвезу тебя домой. Дама удобно устроилась на руках у супруга, положив голову ему на плечо. Что меня царапнуло в этой картине? Не понимаю, нет. Минута, и я осталась одна. Упала в кресло без сил, позвонила и приказала принести себе чая. Горячего, крепкого и с медом. Как же мне паршиво. Вот он, тот выбор, который не позволяет остаться человеком даже в своих глазах. Соглашусь, потеряю жизни детей, с большой вероятностью. Откажусь, потеряю уважение к себе. Уже потеряла». До конца дней мне придется жить с со осознанием своей трусости. Жить и понимать, что если с Иреной что-то случится, я буду считать себя косвенно виноватой в этом. А если это ловушка? Если она расставлена на меня? Если... Ответа нет. Но даже в мире, который я оставила, мать двоих детей не пустили бы в штыковую атаку и не послали в разведку только если уж вовсе нет другого выхода. Окажись за моей спиной дети, я вела бы себя иначе. Но Ирена человек достаточно взрослый. Это с моих позиций она ребенок в том мире, который я оставила. 17-летние еще во многом дети. Не все, нет. Но основная масса. А здесь в 17, часто уже сами родители. И восприятие другое. Совсем другое. Я не верю, что в этой истории все так просто. Не верю, но и доказать не могу. А значит, что? Сидим на попе ровно. Потом будет видно, что дальше делать. Единственное, что я могла, — это организовать нормальное питание. Что и сделала. Любому от генерал-губернатора до простого казака, который заходил в мой особняк, предлагался чай и закуски. Чего покрепче не предлагалось — Даже наливка, в которой и пяти градусов-то нет. Может так на расстроенные нервы упасть, что хуже всякой водки получится. В обед я решительно настояла на том, чтобы все сделали перерыв и поели. Благовещенский попытался сопротивляться. Но куда там? Было б мне и впрямь 17 лет, я бы, может, и смутилась от ледяного тона и вежливых попыток меня выставить. Увы, в родном мире мне было глубоко за сорок. И даже мой шеф твердо знал, что выставить меня можно только силой. Как вариант, вызвать на меня ОМОН. В противном случае я ругалась, цеплялась и выедала мозг всеми способами. Почему это терпели? Да потому что специалист — я хороший. В своей области даже незаменимый. А незаменимость — лучше катализатор наглости. Шансов не было ни у кого, так что ровно в 2 часа дня генерал-губернатор обнаружил себя за столом, С ложкой в руках и перед ним дымилась большая тарелка с борщом. «Да, я знаю, это вульгарное и простонародное блюдо. А надо бы подавать рябчиков, бекасов, трюфеля и прочее. Плевать. Мне нравится, а остальные сами напросились. Кто в мой дом вошел, тот подчиняется моим правилам». «Приятного аппетита, Александр Викторович». Генерал-губернатор посмотрел на меня, на двери столовой... Закрытый наглухо, и только головой покачал. «Вы тиран, Мария Ивановна!» «Я хуже!» Ложка отправилась в рот, а я улыбнулась. «Приятного аппетита!» «Я должен извиниться за Дарью!» «Нет, не должны!» «Она мать, я тоже, я ее понимаю!» Благовещенский криво улыбнулся. «Но просить вас о большем не стоит?» «Нет, не стоит!» Все равно я не смогу сделать больше. «Вас не волнует, что будет с Иреной?» Я покачала головой. «Ваша дочь не стала мне близким человеком. Я сочувствую ей, я сочувствую вашей супруге. Мне жаль их обеих, но подставлять свою голову под топор... Простите, но по-настоящему меня волнуют только мои родные и близкие. Ну и ты еще. Но об этом я промолчу». «Откровенно?» но жестоко. Я развела руками. «Если человек говорит, что он любит всех, значит, он не любит никого. Это азбука. Что вы хотите от меня услышать, Александр Викторович? Красивую ложь? Слова о том, что эта история оставит шрам на моем сердце? Поверьте, я могу так сказать, но вы же первый меня за это возненавидите». «Разве?» «Когда открывается ложь, мы начинаем ненавидеть лжеца». Даже если говорим, что простили, все равно до конца простить не сможем. Это так. Но лгут люди каждый день. Разве нет? Можно сказать, что мне идет жуткая шляпка. Это тоже будет ложью, но простительной. Это социальные роли, любезность, оказанная потому, что так принято. А можно сказать, что вас волнует судьба моего брата, к примеру. Но это ведь не так. «Если бы вам предложили разменять Ванину жизнь на жизнь вашей дочери, что бы вы выбрали?» Я спокойно отправила ложку борща в рот. «Да вы кушайте, вам еще силы нужны, вам еще дочь спасать. Не стоит множить вранье без необходимости». «Хорошо». Благовещенский чуть расслабился и тоже принялся за еду, чего я, собственно, и добивалась. Клин клином вышибают, а уж как получилось... Да хоть бы и поленом. С размаху. «Кстати, вам очень к лицу была та шляпка». Я откровенно фыркнула. «Не сомневаюсь. Скажите, а если я вам дам кое-что?» «Что именно?» «Я экспериментирую с магией. А лощина моя территория. Возможно, вам это как-то поможет. Пара артефактов». «Каких именно?» «Прошу вас после обеда пройти в мою лабораторию». Кажется, своего я добилась. Отвлекла мужчину от раздумий о дочери и переключила на размышления о природе вещей. Вредина я? Нет. Самая обычная женщина, которая говорит вслух то, что думает. А что это не принято? Но человек же отвлекся. Того мне и надо. Что я еще делала в своей лаборатории? А на что способен маг Земли? С некромантией я связываться пока опасалась. А вот Земля... Земля — это землетрясение, для начала. Это пылевые бури, это лавины, оползни, это сели. Это все растущее и живущее на ней. Перечислять можно долго, а вот применять... Боевые заклинания должны активироваться мгновенно. Раз — и готово. А вот скоростью магия Земли похвастаться не может. Но кое-что удалось придумать и мне. Особенно моя паранойя разыгралась после покушения. Рамов смотрел на артефакты и задумчиво качал головой. Я пользовалась простыми серебряными цепочками. «Разорви» и «Активируется». Долго на них заклинания не держатся, максимум неделю-две. Но мне же не для продажи, а для отработки навыков, для проверки воздействия. И получалось неплохо. Надо только силы добавить, чтобы не сбоила в самый нужный момент». «Вот это подземный толчок. На 10 метров примерно. Так-то меньше, но я сейчас добавлю силы. Если человек подготовлен, это хорошо. А если нет, его собьет с ног. А это? Это...» Я проглядела надпись на бумажном квадратике, подвешенном к застежке. «Ага, это для травы». «Травы? Вам не случалось резаться осокой?» Генерал-губернатор покачал головой. Я взяла с подоконника горшочек с первой попавшейся травой и протянула ему. «Потрогайте». «Трава? И что?» «А теперь...» Я активировала заклинание. «Только осторожно». «Ох!» Предупреждение запоздало. Благовещенский уже успел крепко оцарапаться о траву, которая внезапно стала жесткой и острой, и резала не хуже металлических лезвий — За образец была взята обычная осока. Кто ей резался, тот меня поймет. Работает не везде. Но представьте, что ваш противник залег в траву. Так, к примеру. Жестоко. Это ненадолго. Я погладила стебельки травы, которая вновь стала обычной и безобидной. Буквально пару минут, а потом все вернется в обычное состояние. Даже может меньше минуты. «Оригинально. А что еще есть?» Я пожала плечами. «Идти проторенным путем мне не хотелось. Земляные големы, черви и прочее. Неинтересно. Все это создано до меня. Методы противодействия давно отработаны, и никого я ими не удивлю. Например, это. Это? Комары, мухи, муравьи и прочее. Человек, конечно, царь природы». «Но атака всех насекомых в радиусе 10 метров...» «Вы знаете, сколько там насекомых?» «Эм...» «Много. Поверьте, если все это атакует человека, там будет не до драки, удрать бы». В глазах Благовещенского было отчетливое недоверие. Я фыркнула. «Есть у вас кто-то провинившийся?» «Да». «Пусть активирует, только не в моем доме и не рядом со мной». Задний двор подойдет. Давайте. Чем-то мужчины остаются детьми. Им интересно опробовать новую игрушку, да побыстрее. Я не стала присутствовать при испытаниях, даже в окно не выглянула, когда донесся дикий вопль, только посочувствовала. Даже безобидный таракан способен доставить кучу неприятных эмоций. А когда тебя разом атакуют, все насекомые в радиусе 10 метров. Поверьте, это грустно. Наука в этом мире еще пребывает в неведении. Но так-то с одного квадрата можно собрать от 500 до 20 тысяч разных насекомых тварей. Умножаем на 10 и не забываем про воздух. И получается много, очень много. А когда еще все разом летят, атакуют, облепляют, особенно не рекомендуется применять в районе пасеки. Благовещенский пришел в гостиную сам. С выражением крайнего изумления на лице. «Я не ожидал». «Мария Ивановна, а это действует на того, кто активировал цепочку?» «Нет. Вы получили опытный образец. А так это конкретное заклинание работает отдельно от носителя. Как раз до 10 метров». «Не понимаю». «Активировали и бросили. Того, кто вам не нравится». «А это только цепочки?» «Нет. Вот шарики. Я протянула четыре серебряных бусины. тяжеленьких таких, приятно тепленьких. Я же говорю, вам достался опытный образец. А что есть еще? Щит? Полевой. То, что я применила, когда удирала от погони. Это заклинание тоже пришлось выдать. Но я не жалела. Лучше поделиться самой, чем потом заставят» а ведь заставят наверняка. В церкви есть свои маги. Они могут примерно догадаться, что произошло на месте покушения, и рано или поздно ко мне придут с вопросами. «А что? А как?» «Не хотите ли вы рассказать подробнее?» «Дальше смотрите добрые будни Святой Инквизиции. Не то чтобы я была против этих ребят, но их методы дознания мне не нравились, и особенно в применении к себе. А так... «Я все рассказала. Обращайтесь в канцелярию генерал-губернатора. Если он разрешит, я вам все секреты раскрою, а то вдруг они имеют стратегическое значение. Или маги на службе у казны всё раскроют». «Я? Я что? Я женщина слабая, глупая. Как скажут, так я и сделаю». Вечером я сидела в своей комнате. В спальне так-то у меня не одна комната. Но дети спали, и мне хотелось быть рядом с ними. Такое вот желание или инстинкт матери, защитницы. Пока я буду рядом, с ними не случится ничего плохого. Надеюсь. Нет, не надеюсь. Просто все плохое с ними случится только через мой труп. А это не так-то просто осуществить. Сидела, глядела на огонек одной свечи. Много я не зажигала, не хотела привлекать внимание. Два часа назад княжна Мария Горская, то есть теперь уже госпожа Храмова, вышла из дома и уехала в сопровождении Благовещенского. Это для всех, кроме четырех человек — меня, Благовещенского, Вани и, собственно, исполнителя моей роли. Главной трудностью было быстро и втайне достать парик. Нашли в местном театрике, остальное — дело техники. Найти среди людей храмова молодого парня, схожего со мной в плане роста и телосложения, загримировать, одеть в моё платье, и, пожалуйте, княжна готова. Кто там в полумраке сообразит, я это или не я? Опять же, для всех этого конкретного парня его звали Михаил. Просто услали куда-то с поручением. Он мог отказаться, но Храмов пообещал ему столько плюшек, что Михаил не нашел в себе сил спорить и повышение по службе, и прибавка к жалованию, и единовременная выплата, то есть награда. Было за что рисковать жизнью. А мне рисковать не хотелось. Ни капельки. Вот и сидела я почти что в темноте и не выходила из своих покоев. И сидеть мне здесь еще несколько часов. Пока все не закончится. «Маша?» Ваня вошел в комнату, присел рядом с люлькой, в которой спокойно дрых Андрей качнул ее пару раз. Нил, который уверенно оккупировал мою кровать, даже не проснулся. «Что, братик? Получается, ты кому-то нужна? Получается так. А зачем тебя тогда убивали? Потому что это два разных интереса. А может, и один. Нигде ж не сказано, что меня сегодня не попытаются убить. Ты так спокойно об этом говоришь. Могу побиться в истерике, если тебе будет легче от самого факта». «Иногда я тебе просто поражаюсь». Я пожала плечами. «Ваня, ты не знаешь, как меня воспитывали. Но поверь, ты бы от такого ноги протянул». Я даже не сильно и врала. Окажись, Ваня в мире компьютеров, интернета и сотовых телефонов, сам бы сдох. От шока. Увидел бы девушек в мини-юбках и угодил под автомобиль. Ваня, кажется, хотел развить эту тему, но... «Земля — это еще и система сигнализации. Об этом я никому не говорила, но установила по периметру участка нечто вроде датчиков движения. Люди-то не по деревьям лазают, они ходят по земле. И как только кто-то снаружи пересекает мой периметр, достаточно закопать в землю по периметру ограды несколько серебряных бляшек и раз в неделю проходить обновлять заклинания. Конечно, это затратно и по деньгам, и по силам». Конечно, есть и другие методики, которые легче в разработке и обработке. Есть, но они общеизвестны, и методики борьбы с ними тоже общеизвестны. А мое новаторство, надеюсь, останется незамеченным. Как было когда-то сформулировано, чтобы бороться с чем-то, надо знать, с чем именно ты борешься. Можно отыскать защиту от снегопада, но эфиопскому колдуну это не под силу. Он не знает, что такое снегопад. Он его не видел. Вот и сейчас мои датчики подали сигнал. «Ваня, осторожно!» «Маша!» «На территории трое посторонних», — бросила я. «Трое посторонних?» Я прикрыла глаза. «Да, да камер здесь, когда Америки пешком. Но кое-какую информацию я получить могу». «Трое. Мужчины. С какими-то магическими примочками». Маша, резко побледнел Ваня. Я усмехнулась. Мой дом, моя крепость. Первым делом я действительно озаботилась обороной. Хватит с меня случая в Москве. Здесь я отбиваться, чем попала, от киллеров, не собиралась, и покушение на дороге заставило меня обновить защиту. Я медленно развела руки в стороны, а потом свела их. Амина отсылтаренка синтетаза. Откуда это словосочетание возникло у меня в голове? Что оно значит и где находится? Вот уж не спрашивайте. Не знаю, не помню. Кажется, это что-то из биологии, может, даже внутри нас, но подробности не ко мне. Тут что главное? Чтобы словосочетание было из тех, которые просто так не произнесет никто. Ни я, ни другой человек. В принципе, тут подойдет что угодно» к примеру, Российская Федерация или президент Дональд Трамп. Главное, чтобы никто этого не сказал, как ключ. Но это самое глупое, что засело у меня в мозгу еще со школы. А значит, из сада донеслись крики. Какой там режим тишины, когда ты внезапно проваливаешься по пояс в яму, да там и застреваешь, намертво. Когда на тебя также внезапно начинают нападать все окрестные насекомые, когда трава становится острее кинжалов и полосует руки, не давая выбраться из ямы. Ты провалился, и тебя атакуют муравьи. И кусаются. Ты пытаешься отмахнуться или выбраться, и получаешь кучу порезов от обычной травы. Спасибо, если не сдохнешь. А для чего, спрашивается, я экспериментировала? Исключительно для самозащиты. И это я еще полевой бури не добавляла, а то позадыхались бы все нападающие». Маша, а все осталось их только выудить из ловушек. Отмахнулась я и допросить. Ваня несколько минут смотрел на меня, потом помотал головой. Пойду поговорю с охраной и удрал. Я пожала плечами. В принципе, еще с полчасика ловушки продержатся, а те, в которые провалились несчастные неосторожно зашедшие на мою территорию, так и дольше. И пусть поблагодарят за доброту. Да, именно за неё. Я ведь активировала режим ловушки, а не волчьи ямы. А там на дне могли еще и колья оказаться. Разница-то невелика. Можно зашивать в формулу гладкий стакан, а можно ежика. У меня есть оба варианта. Но я сегодня почему-то добрая. Наверное, это потому что мне любопытно, кто их сюда послал. Пусть сначала расскажет, а уж потом можно и убивать. Благовещенский весьма любезно оставил в моем доме аж 10 человек охраны. Так что достать троицу из ямы и привести на допрос оказалось несложно. Вид у них был жалкий. Помятый, опухший, изодранный. Но глядя на изъятое оружие, жалеть их мигом расхотелось. В основном холодное оружие. Какие-то ножи, удавка, еще что-то. Непонятного назначения. Это что? Я ткнула пальцем в перчатку с какими-то пластинами. Один из охранников надел ее на руку, взмахнул, и из пальцев выскочили когти. Я поежилась. Гадость. Мужчины пожали плечами. Они явно не видели в перчатке ничего странного. А ведь была еще и горстка амулетов: какие-то кости, когти, бляшки на цепочках, прослетиках. Девочки-третьеклассницы визжали бы от восторга, но я отлично понимала, что все это опасная дрянь. Стоило только рукой провести над кучкой, аж пальцы покалывать начала. А это все вместе складывать не опасно? Сейчас разберем. А чего они хотели? Я посмотрела на мужчин. Ласково так, многообещающе. Старший охраны просек мою затею и нахмурился. «Молчат пока. Правда? Ай-яй-яй. Может, вы ничего не видели?» «Может быть. Не видели, не слышали. Ну да. И никто сюда не забирался?» «Доставите мне их в лабораторию. На опыты». «Конечно, госпожа». Я мило улыбнулась. «Я же маг Земли, а у нас еще и некромантия идет в придачу. Такая хорошая специализация, а тренироваться ненаком» вы им ничего не поломали нет вроде проверьте пожалуйста мне скелетики целые нужны я сделала умоляющие глаза и кое-какие внутренние органы мне тоже пригодятся госпожа да вы скажите какие именно мы вам их потрошить поможем включился в игру еще один из охранников что ж вам самой то кровью пачкаться я почувствовала себя маргаритой Да вы сидите, королева, я сейчас сам съезжу. Бедный, бедный латунский. Примечание. Неточная цитата из мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Конец примечания. Надо сказать, средство оказалось действенным, а может, все объяснялось еще проще. Ребята оказались наемниками. Их обычно брали разово для грязных дел. Им надо было проникнуть в дом перерезать всех, кого найдут, включая женщин и детей, и уйти. Предоставить заказчику доказательства. Пряди волос каждого убитого будет достаточно. Кто нанимал? Да разве они знают? Подсел какой-то в кабаке, денег дал, вина налил. Я понимала, что не врут. Конечно, кабак был непростой, а для своих. И ниточку эту размотать можно, но... «Да что происходит?» Кому я так на мозоль наступила? Да еще и потопталась, судя по результатам. Кому? Троих убийц отправили во строк, а я пошла в спальню. Не спалось. Как-то там Благовещенский. Что сейчас происходит в лощине? Чья это вообще работа? Вопросы, вопросы, а ответов все нет и нет. Оставалось только ждать новой порции информации. Интерлюдия восьмая. Игорь Никодимович Романов считал себя спокойным человеком, но, получив письмо из Березовского, едва сдержал матерщину. «Покушение на Марию Горскую». «Да кто? Что? Откуда? Кому она, собственно, нужна?» Как оказалось, есть люди, есть. А это значило, что он сильно просчитался где-то, что дело не закончено, что княжна Мария что-то знает, видела, слышала... Что именно? Что она делала после бегства, Романов знал чуть не с точностью до часа. Ни встреч с кем-то важным, ни разговоров. До бегства. Только это. Оставался дневник. И Романов, который что-то пропустил в нем, Он даже не сам его изучал. Отдал одному из своих людей. А уж тот читал и выделял самое важное. Видимо, не все. Что они упустили? что не учли. Романов позвонил, распорядился принести дневник и засел за чтение. С самого начала. Почти год жизни девушки. Игорь Никодимович стонал, тер виски, пил коньяк, решил обязательно проверить, чем занимается его дочь. Мало ли, что ей всего 13 лет. Неважно, все равно надо проверить. Но читал. Упорно, вдумчиво, выписывая имена и даты. Зачем ему это понадобилось, он и сам не мог бы ответить. Но, наконец, его терпение было вознаграждено. На одной из страниц по делу было написано всего две строчки. Остальное было отдано под слюни, сопли и страдания. Но если это так... Кажется, Романов понял, почему устранили Меланега. Да так, что ни один некромант не допросит. Почему сопливый офицеришка, взятый в гвардию из большой милости к его семье, с кутежей и гулянок, переключился на заговоры? Он ведь раскапывал его историю. До какого-то момента не было у Милонега ничего интересного. Так, охота за богатой невестой, попойки, погульбушки, бордели, скачки и горные дома. И Марию Горскую он окучивал как богатую невесту. До определенного момента. А вот потом... Если Романов все правильно понял, именно с этого момента и начались проблемы. Мария не придала значения увиденному. Она просто не поняла, в чем суть. Сотрудник, который изучал дневник, тоже значения не придал. «Подумаешь, встретились двое людей, беседуют. Что в этом такого? Что странного?» В том-то и дело, что именно эти двое людей не должны были встречаться. Не в дружеской обстановке уж точно. Разные юрты, разные интересы, разное все, А они встретились. И Меланек показал их княжне, не подозревая, что подписывает и ее, и свой смертный приговор. Глупая случайность. Камешек, который вылетел из-под ноги мага земли, не навредил, но безвозвратно привел в негодность дорогую туфельку. И, конечно, галантный кавалер предложил даме присесть и подождать, а он решит проблему. И чем черт не шутит? Только заметить это мог человек, который вращается в высшем свете, такой, как сам Романов. Как еще несколько его людей, которые были во многое посвящены. Его заместители, может, еще человек двадцать во всей канцелярии. Но далеко не каждый сотрудник. Вот за это могли и убить. Романов потёр лоб. «Так это или не так? Надо проверить. Дать парням задание и пусть копают. Уже конкретное, конкретным людям, а до того дочитать чёртов дневник». Романов оценил объём и застонал. «Больше половины осталось, а надо. Никуда не денешься. Надо». В Туманной лощине было тихо и спокойно. Не шелестела под ветром трава, не колыхались деревья, Притихли даже неугомонные ночные птицы, словно их разогнала отсюда чья-то злая воля. Словно Миша Сомов, которого отправили в лощину под видом Марии Храмовой, даже не сомневался. Разогнала. Птицы очень плохо реагируют на магию. И животные, и даже некоторые растения. Исключение — магия Земли. Вот ее все эти твари любят а все остальное не переносят и стараются удрать подальше. Чувствуют угрозу. Ладно, это не его дело, а группы прикрытия. Парень прошелся, небрежно помахивая сумочкой, висящей на тонком почти женском запястье. Огляделся вправо-влево. Тишина. Серебряные цепочки приятно холодили запястье. В руке было зажато несколько шариков. Миша знал, что рядом никого нет. Это было обязательным условием. Оставалось только ждать. Шух! Стрела ударила в землю рядом с ним. Специально такую запустили с подожженным наконечником, чтобы он все увидел, в том числе и записку на древке. Миша протянул руку и снял ее. Иди прямо. Ага, очень содержательно, но альтернатива не предлагалась, так что Миша пошел. Шаг другой. Третий. По ощущениям он прошел не меньше половины лощины, когда из тени вечерних сумерек выступил контур человека, словно вырезанный из более плотной темной бумаги. Княжна горская. Миша пискнул что-то невразумительно, надеясь, что все спишется на волнение, и протянул сумочку вперед. Следуйте за мной. А, или обмен не состоится. Миша пожал плечами и пошел вперед. До поляны, на которой ждали две лошади. Похититель кивнул на одну из них с дамским седлом. «Садитесь». Прокол. В дамском седле Миша никогда не ездил. Да и как в него залезать, представлял весьма смутно. «Дощечка эта! Как они вообще равновесие держат?» «Нет, так мы не договаривались». Миша затоптался у лошади, всем видом показывая, что он бы и рад, но юбки, сумочка и вообще... Похититель шагнул вперед, подставляя руки, и полетел на землю от жестокого удара по горлу. «Таким и убить можно, но не нужно. Допросить-то требуется. А пока связать. Благо стемнело, в паре шагов не различишь, кто тут и чем занят. Магия? Тут придется рисковать». «Но ехать неясно с кем, не ясно куда? Нет. Увольте!» Что делает человека добрым, покладистым, изговорчивым? «Острие ножа, приставленное к глазу, левому или правому на выбор. Должен ведь у человека быть свободный выбор». «Видишь? Это последнее, что ты увидишь», — вежливо порадовал Миша. «Крикнешь — сразу останешься без глаза, а потом второй выковырну». «И догадайся, что еще отрежу». Судя по запаху, мужчина догадался. «Я сейчас рот тебе освобожу, а ты мне тихо ответишь, куда мы собрались ехать». «Э, «Прямо», — ответил мужчина. «Да неужели? Меня просто наняли, чтобы я княжну привез, куда сказали». «И куда сказали?» — уточнил Миша. «Чуть дальше, там перекресток такой есть, примерно верста за строящимся храмом». Миша кивнул. Понятно. Где Ирена? Кто? Миша внимательно приглядывался к мужчине, но, похоже, тот не врал. А значит, оставалось только одно. Что ж, поехали. Э -э куда? Ты туда. Миша дернул за узел, распуская веревку. Не резать же ее. Веревка нам еще пригодится. К примеру, спутать умнику руки и примотать к луке седла. И вперед. Куда сказано? Две лошади, мерно цокая копытами, приближались к перекрестку. Там уже ждал отряд из Один, два, ага, шесть человек. Один из них выехал вперед. Княжна. Миша понял, что дальше не уедет. Вот уже вынесли вперед факелы, приглядываясь, на лицах появились зачатки понимания. Амулеты от княжны Горской были полезны. Никто не спорил. Но было и еще кое-что из личных запасов Благовещенского. В данном случае лучше всего подходила магия воздуха. Под пальцами Михаила слабо хрупнул деревянный браслет. И в ту же минуту отряд окутало облако чего-то сиреневатого. Миша задержал дыхание. Он не видел облака, он просто знал, как это действует. Сильное снотворное, которое вырубит всех в радиусе 10 метров. Срок примерно полчаса. Рассеивается меньше, чем за минуту. Главное, самому не наглотаться. Но он-то знал, что к чему. Единственное, чего не заметил Михаил, пальцы одного из мужчины разжались, и небольшая золотая бляшка выпала на дорогу. Есть амулеты, которые надо активировать нажатием, прикосновением, жестом, словом, но есть и обратные, нечто вроде кнопки. Пока она нажата, взрыв не произойдет, Но если ее отпустить... Так здесь и произошло. Золотая бляшка подала сигнал и разрядилась. Стала самой обычной бляшкой. Разве что со следами магии. Слабыми такими, рассеивающимися. А в нескольких километрах от нее сигнал приняли. И последствия оказались печальными. Но Миша этого не знал. Он досчитал до 120 и медленно выдохнул. Потом вдохнул нормально. Снотворная рассеялась, Осталась самая мелочь — взять пленных и подать о себе весточку генерал-губернатору. Связать растерянных, дезориентированных людей было несложно. Золотую бляшку Миша и не заметил, случайно наступив ногой и втоптав в грязь. Потом ее там и нашли. Но это уже утром, а сейчас он ждал подмогу. Долго ждать не пришлось — Благовещенский был неподалеку от лощины, и домчаться до места ему труда не составило. Допросить связанных и вперед. Освобождать Ирену. Михаил ехал в середине отряда. Он свою работу уже сделал. И теперь думал, как бы заначить парочку артефактов Книжной Горской. Хотя ему говорили, что эти бляшки-цепочки работают недолго. А жаль. «Надо бы поинтересоваться. Может, удастся разжиться таким полезным артефактом и лично для себя? Он бы никаких денег не пожалел». «Но где же Ирена Благовещенская?» Хотя ответ Михаил примерно уже знал. «Если заложника не возвращают сразу, его и не вернут никогда». «Убили, скорее всего». «Жалко. Красивая девушка была». «Интересно, кто ж все это затеял?» Ответ он узнал достаточно быстро.